Глава 6. Стас. Ты притащил какую-то девку на объект? Ты в своём уме, сын? разрывается в трубку отец, пока я пошёл купить мороженое нам с Алисой. Девка это та, что шлёлась на стройке якобы по твоей просьбе. Какого чёрта ты вытворяешь? Завожусь сразу же, как бывало не раз, если он мнил себя самым умным в попытке просто привзайти меня непонятно зачем, ведь я и так считаю его хорошим руководителем и вообще бизнесменом. Я хочу понимать и быть уверен, что ты готов встать во главе бизнеса, но ты таскаешься за юбками вместо того, чтобы работать, не покладая рук. Это ты о себе и своей секретарше, и не нужно мне тут рассказывать о том, что я ничего не делаю. Уж ты-то знаешь, как я пошёл в твоей компании. Лучше скажу уже прямо наконец. Ты ищешь повод лишить меня того, что обещал? Я не хочу всё потерять. Я работал, чтобы ты имел всё, что есть у тебя и твоей матери. Ну, конечно, А потом вдруг тебя осенило и ты решил, что мы тебе с ней не подходим. Или твои заголы приветствуют к тому, что мы имеем просто способ доказать себе, что ты ещё на что-то способен, признаю, я достоин половины твоего бизнеса, потому что знаю, что с ним делать, и не похож на тебя. Ты кичишься тем, что в мои годы имел, но растерял бы это так же быстро, если бы не жажда денег и обыкновенная жадность. Поэтому я задаю снова тот же вопрос: какого чёрта отец? Он замолкает, но я слышу, как он яростно дышит в трубку. Беру купленные сладости и, развернувшись, наблюдаю за Алисой. Эта девчонка меня приземляет, и кажется, что дышать становится легче. Как бы слюняво это ни казалось, но она правда очень важная частица и становится в моей жизни. Последнее время я только и мыслил о том, чтобы насолить отцу и в то же время сделать так, чтобы он видел, как ошибается на мой счёт. Утереть ему нос стало самым важным. А сейчас я просто делаю всё как нужно. Никогда не думал, что встречу такую, как она в клубе. Но друг убедил прийти в тот вечер, и я чертовски ему благодарен за это. Она смешная, остроумная и такая крошечная по сравнению со мной. Есть и отдельный кайф, её огромные глаза. Вот тут я просто пропадаю в этой голубой бездне. «Не хочу, чтобы ты совершил мои ошибки, Стас!» Снова возвращает меня к нелёгкому разговору Багров-старший. «Так это забота такая? Тыкать меня носом в чужое дерьмо?» «Что ж, знаешь, кажется, ты добиваешься отчуждения и ненависти, но никак не того, чтобы я сказал тебе спасибо». «Последний раз, прошу, поговори с матерью». «Опять ты за своё?» психует так, что почти ранее мороженое. «Я ещё раз повторяю, если она не хочет оставаться в клинике, пусть едет домой». «Значит, я запру её там насильно». «Что?» Ору, не заботясь о том, что меня слышат в округе все. «Только посмей это сделать. Ты и так испортил всё, что можно». У меня на носу огромные контракты и куча дел. У меня нет времени таскаться за этой ненормальной. С проклятым отвращением заявляет, а мне хочется просто ударить его. Впервые в моей жизни я ощущаю это сильнее всего остального. Кажется, я дохожу до крайней точки. У тебя полно ресурсов, ты не можешь приставить к ней охрану? Это другое. И у неё есть сын. Сын, а не нянька. Считаешь, что я стану жить с вами под одной крышей? Нет, отец, этого не будет. Они Вы выгоняли меня, как только мне стукнуло 18. Назад я не вернусь, потому что не останется времени на гульки с этой девчонкой. Не впутывай сюда остальных, это между нами троими. Я сказал своё слово, и я своё тоже. Ты её муж, чёрт возьми, снова кричу. Доходя до девушки, отдаю ей рожки и замираю, глядя на её лицо. Просто смотрю, как она улыбается, так по-детски и наивно, так цепляюще за душу. Убираю от своего уха телефон и, чувствуя нужду в ней, наклоняюсь, целую манящие губы с ароматом клубники.